Глава 19 Хирако степенно вышагивал перед неровной ширингой разумных, которых изначально планировалось использовать в качестве чернорабочих, добывающих полезные ископаемые в космосе на благо Каюри. Первая партия числом в сотню. Всего одиннадцать таких групп. Еще три сотни не прошли проверку, и их было решено пустить в расход. Благоделалось все это силами дроидов, лояльность которых не вызывала вопросов. А о точном числе захваченных пиратов, контрабандистов, работорговцев и просто детей удачи были осведомлены считанные единицы разумных. И то Командор был уверен в них как в себе, а за леди Тиранис словечко замолвил Про, который, как понимал мужчина, ничего и никогда не делал без веских на то оснований. Драид сам говорил об этом, когда по просьбе самого Хирако разъяснял некоторые непонятные моменты вроде того, чего пытается достичь не лорд-про, а про. Та беседа выдалась невероятно короткой, но вместе с тем крайне информативной. И даже если про что-то утаил, услышанного комодору было достаточно для спокойного несения службы без всяких опасных и вредных мыслишек. «Итак, господа, я предполагаю, что вы догадываетесь о том, почему вы находитесь сейчас здесь, а не пакуетесь в горнопроходческий скаф с направленным взрывопакетом у затылка. Но я все равно подробно разжую во избежание недопонимания в дальнейшем». Благодаря загодя доставленному на своеобразный плац протокольному дроиду каждый из пиратов отлично слышал довольно спокойно говорящего коммодора. Так что внимали все те, кто хотел внимать. А хотели все. Ведь о том, как выглядит лидер захватившей их армады, был наслышан каждый из присутствующих. За редким, очень редким исключением. В воле случая вышло так, что лучше всего у меня складываются отношения с нашим братом. Такими разумными, как вы, господа. С пиратами, контрабандистами и даже работорговцами но только с теми, у кого были какие-никакие, а принципы. Впрочем, иные разумные сюда и не добрались, с чем я всех собравшихся и поздравляю. Хирако остановился, развернулся и с широкой то ли улыбкой, то ли ухмылкой отсалютовал невидимым бокалом. «Я предлагаю вам не работу, но службу, с которой вас не выбросят без причины». Просто так в задницу не засунут и там умирать не оставят. Жилье, содержание и солидные зарплаты по истечении испытательного срока гарантируются. Взамен от вас потребуется только лояльность и готовность работать. Вопросы? На кой черт вам сдалось отребье вроде нас? Полшага вперед сделал крепкий, необычного алого окраса каррадианец. По одежде Хирако моментально понял, что разумный этот был отнюдь не рядовым бандитом. «Без кораблей, без оружия. Какую ценность мы для вас представляем? Опытные, битые жизнью, но не приступившие черту разумные могут пригодиться много где, друг мой. Вас нужно лишь слегка доучить, чтобы на выходе получить достойные экипажи для наших кораблей. Не обордажное мясо, хочу заметить» а командиров взводов, младших офицеров и техников, которые смогут стать во главе дроидов. Удивительно, но Хирако сразу уловил изменения настроения, выстроенных перед ним разумных. Сказывался накопленный опыт и приобретенные навыки, без которых командор не лидер, а так затычка. И сразу скажу, меры безопасности до поры будут такими, что о предательстве вам можно будет и не думать а наказанием станет казнь на месте. Альтернатива? Пока у каждого из вас есть шанс попасть на службу во флот или наземные войска, что уже само по себе целых два варианта. А вот альтернативой являются пять лет труда на благо планеты на гражданке, но исключительно там, куда обычных разумных никакими деньгами не заманишь. То бишь это добыча сырья в космосе и под землей, сельское хозяйство и прочий низкоквалифицированный труд. По истечении этого срока вам выдадут немного кредитов с премиями, если будет за что, и отпустят на все четыре стороны, как реабилитировавшихся в наших глазах разумных. Хираку не нужно было прикладывать никаких усилий для того, чтобы говорить в привычной для его нынешних слушателей манере. Тон, акценты и манера речи — все указывало сейчас на то, что он был своим. Посторонний может даже не уловить отличий, но вот пират пирата, так сказать, узнает запросто. «Служба, как я понимаю, пожизненная?» Не дождавшись уточняющих вопросов от алого каррадианца, слово взял коротко стриженный крепкий человек с мощными, непропорционально большими руками. Можно предположить, будто один из его родителей принадлежал какому-то другому виду, да только люди крайне плохо скрещивались с другими видами и потомство оставляли уродское и нежизнеспособное. Этот же разумный на урода не походил совершенно. «И кто будет определять, куда и кого из нас отправят?» «Во-первых, служба формально пожизненная». Но при соблюдении ряда условий, вроде выслуги лет и безупречной лояльности, можно и отойти отдел, осев на Каюре. Во-вторых, распределение будет проводиться поэтапно, с учетом навыков и желаний кандидатов. Пилотов в пехоту никто не отправит, а опытный техник может не опасаться перспективы участия в обордаже с пушкой на перевес. — пояснил командор, спокойно выдерживая взгляды разумных, судьба которых решалась здесь и сейчас. — С такими условиями вы могли нас просто пригласить на службу. Никто не отказался бы. Хирако не стал особо мудрить, откровенно рассмеявшись. — Если бы все было так просто, господа, то вы бы сейчас здесь не стояли. — Еще вопросы по делу. И да, опросы обрушились на командора, словно лавина. Поняв, что их не собираются казнить или ссылать в шахты, пленники решили разузнать обо всем как можно подробнее. Тем более, что перед ними оказался не какой-то там чиновник, а комодор слово которого должно было иметь определенный вес. Не то, чтобы кто-то рассчитывал поймать его на оговорке и тем самым что-то для себя выгадать, но такие мысли нет-нет, да и проскальзывали в головах привыкших хвататься за каждый шанс пиратов и контрабандистов. Последние в этом были особенно хороши, так как вся их жизнь, по сути, состояла из таких вот попыток поймать удачу даже там, где этой самой удачей станет безболезненная смерть. Впрочем, слишком уж долго эта рубрика «Вопрос-ответ» не продлилась. Херако предстояло переговорить еще с десятком таких групп. В сумме немногим меньше тысячи разумных по следующим сотням, конечно, времени будет уделяться с каждым разом все меньше, так как Тереза в реальном времени составляла своеобразную брошюру, призванную дать пленникам ответы на основные вопросы. Но ведь процесс не состоял только лишь из разговоров. Пока группу уведут, пока приведут новую, пока разберутся с беспорядками, все это отнимало время. Хираков в какой-то мере нашел выход из ситуации – Свободные минуты работы за мобильным терминалом. Благосвязь в черте города была хороша, да и сам терминал обладал крайне достойными характеристиками. Про, приобретая технику, не скупился. Понятно, по каким причинам. Так или иначе, но к вечеру с этой непростой работой было покончено. И Хирако с чистой совестью отдал последние распоряжения касательно доработки брошюр до их финального на сегодня вида. И лишь забравшись в личный антиграф, Комодор позволил себе снять форменное кепи, стойко принимавшее на себя весь жар яростного каюрианского солнца. День выдался длинным и тягомотным, и на этом моменте он, увы, не заканчивался. С большим удовольствием Хирако сейчас стал бы под струй холодного душа в своих апартаментах. Да только отложить встречу с Бертиранис, которая настояла на том, чтобы этим днем переговорить с глазу на глаз, он не мог. А чуть позже, еще ближе к ночи, его ждала умеренная попойка с подчиненными без собственного алкоголя. И надо же, эту встречу тоже некуда было откладывать». Ведь им уже следующим утром предстояло отбыть на условный запад субсектора, усилив тем самым действующей на пределе своих возможностей группировку флота С-3. Пара эсминцев и десяток корветов позволят быстро стабилизировать ситуацию, сколь бы плоха та ни была. Миссия будет быстрой, но ошибка в краткосрочном планировании сыграла свою роль. Парней срывали с места приказом с отсрочкой в 20 часов. Не став утруждать себя поиском планшета, Хироко парой устных команд вывел посреди салона голограмму со всеми интересующими его данными. И уже с ними, вспоминая основные управления глазами, он принялся работать, занявшись проверкой стекающихся к командуру на протяжении дня кратких отчетов. Терезе мужчина, конечно, доверял и в ее оценке срочно-несрочно срочно, сомневаться даже не думал. Но вечно сомневающаяся во всех, кроме самого себя, натура командора не позволяла ему просто игнорировать эту часть своих обязанностей. Стычки с пиратами, встреча с кораблями-разведчиками империи и федерации, выкладки по перехваченным судам беженцев, торговцев и просто спасающих свое имущество корпораторов – Всего лишь за день разбитый на 11 группировок флот собрал информацию больше, чем способен обработать какой-нибудь аналитический центр со штатом в сотню разумных. Но вот машины про справлялись. И потому Комодор имел удовольствие вместе с отчетами получать упрощенную картину мира с акцентами на том, что может пригодиться именно ему. С таким сервисом даже посредственный капитанешка справился бы со своими обязанностями на отлично. А Хирако себя считал довольно способным. Поэтому и выкладывался почти на сотню процентов, опасаясь не оправдать собственных ожиданий. Человек ведь растет только тогда, когда спрашивает сам себя, Сеанс усвоения информации с легким налетом саморефлексии прервал входящий вызов на коммуникатор, заставивший мужчину вздрогнуть. С ним довольно редко связывались по личным каналам, а за время, проведенное на Мариконе он и вовсе успел от этого отвыкнуть. «Коммодор Херако на связи», — ответил он, не став включать сенсоры со своей стороны. Экстренно приводить себя в порядок развалившийся на широких сиденьях мужчина не желал совершенно. Херако, есть разговор. А вот Трюигал явно пребывал в хорошем расположении духа, что было отчетливо видно по его грубоватому, на человеческий взгляд лицу, сильно напоминающему медвежью морду. Не формой, но так сказать содержанием. Слышал ты, решил набрать бойцов из числа захваченных пленников? Не без этого. Услышать об этом от кого-то, кроме самого Про или его киборгов, бывший пиратский лорд не мог. Потому и отпираться Хирако не стал. «У меня есть два предложения, пока я еще на планете. Первое. Мое присутствие может повлиять на кандидатов в лучшую сторону. Так что я не против их навестить и переброситься парой слов. Так будет проще. А несогласных или параноиков меньше». Хирако в ответ на это лишь кивнул, с запозданием вспомнив о том, что картинку он собеседнику не обеспечил. «И второе». «Раз уж вы все равно решили продолжить вербовку из числа не самых благонадежных в глазах всего сектора элементов, то я могу предоставить пару контактов. Ну и помочь выйти с ними на связь, конечно же. Не то чтобы мы уже перешли к массовой вербовке, но контакты и выход на соответствующих разумных лишним не будет. Все равно возни будет много, и за неделю-две вопрос решить не удастся. «Тогда я наведу мосты, проверю, с кем есть связь, а завтра при встрече представлю тебя негласным лидером этих сообществ. С ними поговоришь конкретно. А то я сам, понимаешь что-то пояснить могу только в общих чертах». Доступов, как таковых, у Гала было немного. И отнюдь не из-за сомнений в его лояльности. Бывший пиратский лорд разглядел в службе на благо Каюре свою выгоду. А парные имплантаты у сердца и в голове не позволили бы ему предать того, кому он принес клятву верности. Попытка избавиться от них ⁇ взрыв. Не выход на связь и не получение специального кода ⁇ опять же взрыв. Последнее условие могло сработать и в том случае, если трюигала захватят или он окажется там, где связь просто отсутствует. Но для части таких случаев центр синхронизации предусмотрел ряд страхующих механизмов. «Идет! Часов шесть утра по местному? В улыбке шута?» Любимый бар Комодора был одновременно с тем и одним из самых популярных на планете. Так что вечером туда попасть на общих основаниях было весьма проблематично. Зато утром там было более-менее свободно, чем и собирался воспользоваться. Еще одним доводом в пользу именно этого места было наличие вип-кабинок, защищенных от прослушки извне. Ну а гарантием этой защищенности выступал, как водится, на каюре лорд-про, держащий в своих железных руках все, что было хоть сколь-нибудь важным. «Не знаю, где это, но вряд ли потеряюсь», — Труигал что-то прикинул и уверенно кивнул. «К шести буду на месте». «И подготовь заранее что-то вроде условий, от которых можно будет плясать». «Обижаешь», — Хирако хмыкнул. «Столь очевидный момент он не упустил бы из виду при любых обстоятельствах». «Еще вопросы или...» «У меня все, до связи». «До связи». Голограмма пропала. А Хирако, расслабленно выдохнув, подумал о том, как хорошо вести дела с нормальными людьми разумными. Вышел на связь, изложил, что хотел, обсудил возникшие вопросы и также быстро, без расшаркивания, отключился. На все про все ушло три минуты, что совсем немного по любым меркам. Коммодор хоть и строил всех, кого позволяли полномочия, но до сих пор ему порой приходилось лицезреть приветствие и подведение разговора к сути в лучших традициях какого-нибудь драного сената или любого другого логова политиков, что суть одно и то же. То, что можно уложить в два предложения, превращалось в пятнадцатиминутный монолог. И как бы Хирако того не желал, но провести внушение всем и каждому он не мог. Антиграф тем временем начал плавно снижать скорость, в какой-то момент остановившись рядом с основным входом в органическое сердце Каюри. Сегмент, в котором нашли свое пристанище не очень-то и многочисленные клерки и чиновники. Здесь же сегодня находилась и искомая Бертиранис, на которую постепенно взваливали все больше и больше ответственности. Иначе назвать ситуацию у Комодора не поворачивался язык. Ибо эта несгибаемая женщина за что только не отвечала. Тут себе и сельское хозяйство, и недвижимость, И работа с кадрами, и несколько народных проектов, подразумевающих участие граждан в расширении росте Каюри. А не так давно на бедняжку, по ее инициативе, впрочем, легла еще и работа с беженцами и Артуром. Чем руководствовался ПРО, давая добро на этот ужас, Хираку, естественно, сказать был не в силах. Но зачем-то это было нужно, да и ошибок в работе Тиранис выявлено пока не было. Гений от мира управленцев или профессионал, зашивающийся на работе? Вот вопрос, который больше всего беспокоил Комодора. — О, Комодор Хирако, вас-то я и ждала. Мужчина внутренне содрогнулся и ощутил, как по его спине промашировала рота мурашек. С ощутимым скрипом Подсознательно он хотел крик просто проигнорировать. Повернув шею, Хирако имел сомнительное удовольствие лицезреть девушку, компания которой его достала еще на мариконе. Очевидно, она пыталась замаскироваться, перекрасившись под блондинку. Но это помогло бы только остриги на свои шикарные до лопаток вьющиеся волосы. «У меня есть несколько вопросов». «Помилуй небо, как вы здесь оказались?» Хираку окинул взглядом Алья Лукоски, в которой изменился разве что наряд. На мариконе она щеголяла в чем-то подчеркнуто военным. А вот на каюре предпочла вполне приличное белоснежное гражданское платье со скромным декольте, босоножки на неощутимом каблуке, болтающуюся на поясе черную кожаную сумочку. И чтоб ее портативную камеру объектив который не переставал шевелиться, подстраиваясь под изменчивое окружение и выискивая кадр посочнее. — Алия Лукоски, мне нужна причина вашего здесь пребывания, а также документ его санкционирующий. — Пожалуйста. Со свойственной только ей насмешливой ухмылкой репортерша с щелчком пальца отстегнула от браслета на запястье чип, который хераколовка поймал и моментально приблизил к наручу коммуникатору способному в том числе и бесконтактно считывать данные с подходящих носителей. Весьма технологичные браслеты же выдавали всем гражданам и гостям планеты. Одним черные, другим белые. Так что с совместимостью проблем нет и быть не могло. Так оно и вышло. На проявившейся голограмме становящийся все более и более хмурым Комодор обнаружил печати всего бюрократического аппарата Каюри. Последним толчком, свалившим колосса, стала подпись «Бартиранис», без которой этот документ попал бы или к ПРО, или в исключительном случае к Комадору, решил у Коски на него сослаться. Попала бы она тогда на планету? Нет. Вот только переиграть уже ничего было нельзя. Хм, странно. Но меня о вашем прибытии не проинформировали. Чип в порядке, прошу. Вернув документ хозяйки, Хиракум мысленно выругался в сторону Тиранис. Из тех тысяч журналистов, что мечтали посетить Каюри во время парада, да и не только, она выбрала именно эту пробивную, доставучую девушку, одно лишь присутствие которой раздражало Комодора неимоверно. «Вы ведь Комодор, разве нет? С чего бы бюрократам информировать вас о ком-то вроде меня?» Глаза Луковски опасно блеснули, и Хирако, сбледнув с лица, мигом понял, что сам открылся для очередной подколки. Да, то самое слабое место, которое репортёша нащупала и активно этим пользовалась. Или вы отдали такой приказ? Хирако мог, да и должен был прекратить это раз и навсегда, благо такая возможность всегда была при нём. Но он не делал этого, едва ли понимая почему. Резкий на выражении скорой на расправу коммодор во время пикировок именно с этой репортершей не торопился это действо останавливать. «Мы довольно плотно работали с вами на моряконе, мисс Лукоски. И в отчетах я это, естественно, упоминал. Так что вполне разумно предполагать, что ваше сопровождение доверит именно мне». «Но вышло, как вышло», – развел руками мужчина, взгляд которого зацепился за весьма приметную фигуру женщины спровоцировавший нынешнюю ситуацию. Леди Тиранис, командор Хирако, уважительно, но как бы на равных, кивнув командору, Бер Тиранис обратила свой холодный и проницательный взгляд на репортершу, появлению которой на Каюре она, по всей видимости, целенаправленно поспособствовала. Хирако пришел к этому выводу банально, потому что Тиранис ранее никогда не выходила встречать его вот так, да и сейчас в этом не было смысла если только случившаяся встреча ей не была зачем-то нужна. — Алья, вы же не против, что я так склоняю ваше имя? — Ничего страшного, леди Тиранис, если вам так удобно. Острая на язычок и в целом никогда не выражающая смирение девушка неожиданно для коммодора наклонила перед Бертиранис голову, и та, в свою очередь, очень-очень подозрительно зыркнула на Хирако и подмигнула. Что ж, тогда я сразу перейду к делу. Коммодор, вы не против того, что во время нашего разговора в кабинете будет присутствовать и мисс Лукоски? Вопрос, который я хотел обсудить с вами, касается ее напрямую. Красноречивый взгляд тиранис при этом был лучше всяких слов, так что коммодору оставалось лишь согласиться. Не забыв, впрочем, выдвинуть свое условие, которое так и было бы соблюдено. Если только обсуждение не коснется чего-то секретного. Тиранис ожидаемо фыркнула. Естественно. Все трое, не сговариваясь, двинулись к главному входу в огромное здание. Хирако же еще не подозревал, на что его собирались подписать с молчаливого дозволения, ценящего уникальные данные функционирования органиков ПРО.